Глава вторая. Зоя. Никогда не любила сказку про Золушку. Наверное, потому что слишком хорошо представляла, каково это жить с мачехой и двумя сестрами, и никакие феи и принца-спасители мне не светят. Единственное, на что я рассчитывала, это накопить на собственную квартиру, точнее, на первый взнос за ипотеку, и радостно съехать. Мама свою я почти не помнила. Она умерла от рака почти сразу после моего рождения. Лет до десяти я жила, как у Христа, за пазухой. Любящая бабушка, к сожалению, только одна. Больше бабушек и дедушек у меня не имелось. И заботливый отец сделали все, чтобы заменить мне отсутствующую маму. Но потом у бабушки случился инфаркт. И папа, по-видимому, решив, что один с ребенком не справится, через пару месяцев привел в наш дом Ларису. Она была не одна а с дочерью от первого брака, трехлетней алочкой которую я в девятом классе искренне переименовала в элочку по аналогии с той самой, которая людоедка. Этот ребенок портил мне жизнь как только мог, ревнуя ко мне и Ларису, что было глупо, ибо папина жена была ко мне совершенно равнодушна, и моего отца. алочка элочка считала себя почти принцессой, ни в чем не знала отказа и воспринимала меня как злостную покусительницу, Ее драгоценное счастье. А учитывая тот факт, что отец и Лариса всегда принимали ее сторону, она же младшая, мне срочно пришлось учиться познавать дзен. Хотя тогда я еще не знала подобной фразы и просто старалась в любой ситуации сохранять спокойствие, зная, если я начну орать и возмущаться, будет только хуже. А потом родилась Ангелина. Маленький чертенок с милым именем мне тогда было двенадцать элочки 5, и для нас появление в квартире еще одной девчонки красной и сморщенной оказалось шоком несмотря на то что родители предупреждали рассказывали о сестренке элочке сразу стало доставаться меньше ништяков и внимания она страдала и обменяла во всем почему то меня я же частенько была вынуждена играть роль няньки отец работал мачиха а что мачиха «Лариса очень устает и должна помочь ей, Зойка», — серьёзно говорил мой безжалостный папа, когда эта мать года в очередной раз собиралась в какой-нибудь театр, оставляя гелю на меня. Не могу сказать, что я ненавидела это вечно ноющее существо, но то, что не любила, это точно. Мне хотелось гулять с друзьями, читать книжки, ходить в кино, короче говоря, наслаждаться детством, а не чужим материнством, которое постоянно вешали на меня». Хотя благодаря этому, как мне кажется, Гелли не выросла противным подобием Эллочки. Сейчас Ангелине почти 13, и у меня с ней нормальные отношения. Беда в том, что только у меня. Мачеха и Эллочка постоянно с ней ссорятся. Орут на всю квартиру, причем невзирая на время суток. Один раз даже до полиции доорались. Сердобольные соседи вызвали. Решили, что у нас кого-то убивают. Отец умер 4 года назад. Оторвался тромб. Уснул и не проснулся. Геля с тех пор по отношению к Ларисе и Елочке как с катушек слетела. Постоянно провоцируют их на скандалы. А я просто стараюсь пореже бывать дома. Невозможно там жить. Даже существовать и то сложно. Заклюют весь мозг. Кроме того, с тех пор, как не стало папы, основная забота по обеспечению достойной жизни всем нам легла на мои плечи. Геля слишком маленькая, Людоедке недавно стукнуло 18, тоже не так много. А Лариса тысячу лет не работает, кто ее теперь возьмет? Так что вкалывает одна Зоюшка. Почти Золушка, правда? Вот поэтому я и не люблю эту сказку. А теперь, когда у меня неожиданно накрылся доход, буду не любить ещё сильнее.